но боится сказать, и при этом ее любит, но не может уважать и не может отказаться от ответственности, и при этом он молод, хоть и прошел уже пробу, вот тогда он просыпается по ночам с криком, а что снилось, не помнит. Вот тогда, в момент освоения реальности, мы видим неприятное убожество, довольно-таки опасное, потому что свойства его меняются ежесекундно. Почему? Как это возможно? Стабильность материи нарушена. Аира закинула руки за голову. Не первый, не последний случай. Нора по-прежнему мирно и тихо, журчит вода, зеленеет трава, даже там, где вытоптали, через час зеленеет. И эти в высшей степени достойные люди, которые входят в малый круг стратегического совета, эти носители мудрости и опыта, опять станут доказывать, что я взбесившееся охранное устройство.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 Но люди умирали. Это было как прореха, расползающаяся по миру, при том, что стабилизаторы работали в штатном режиме. Аира замолчал. «И что?» – осторожно спросил крокодил. «Мы синтезировали лекарства». Аира снова глубоко вздохнул. «Ты синтезировал?» – вдруг сказал крокодил. Аира покосился на него, но ничего не сказал. «Ты!» – сказал крокодил увереннее. «Вот почему у тебя такой индекс». Не только поэтому, сказала Ира, я, да, то, что я придумал, не имело носителя. Не бывает. Я дестаби. Воскресить мальчика, у которого полчерепа расплющено, невозможно в материальном мире. Поэтому я сделал так, чтобы материальный мир расступился немножко, оставил мне место для вздоха. Аира втянул воздух шумно, глубоко ртом.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 Он вспомнил, как рыдала Шана и била Аеву по лицу, и тот ухмылялся с невозмутимой снисходительностью, как будто Шана не государственный чиновник высшего ранга, а маленький напуганный ребенок. Аира поймал его взгляд и криво улыбнулся. «Что?»